После того, как Роксана, по сути, раскрыла его занятия алхимией, сколот на время прекратил опыты, убрал подальше с глаз вещества и оборудование и все время теперь сочинял и репетировал новые песни. Однажды утром соседка внезапно позвонила в дверь и обдала ветром восторга, от которого и сама задыхалась. «Ты сейчас пел!» про волка, одиночку, я услышала. Знаешь, на что похожи твои песни? Поехали со мной. Куда? В музей. Он на мгновение замер, потом спросил осторожно, словно боялся ее спугнуть. В какой музей? Потом скажу. Это потрясающе. Я видела твои песни на картинах. На картинах? Он бы не поехал и нашел бы причины отказаться. Пора было собираться на работу, в переход. Но последние слова Роксаны опахнули внезапной и неясной надеждой, неким предчувствием открытия. А она ко всему еще добавила интригующей таинственности. «Поедем поодиночке», прошептала с оглядкой. «Нельзя, чтоб нас видели вместе. Ты же понимаешь, почему?» «Выходи через пять минут». Встретимся в метро на Алтуфьевской. И убежала. Через пять минут Сколот для конспирации взял гитару и поехал будто бы на работу. И всю дорогу, словно своим топливом, подогревался мыслью, что произойдет невероятное, приоткроется некий выход из безурочного, беспутного существования. Он вываривал в себе это смутное чувство, состояние чистого железа и подспудно верил в чудо, которое очень легко перевоплотит его в драгоценный металл. Роксана ждала в метро и здесь, не опасаясь ничего, сразу же взяла сколота под руку. Ее распирало от радости и возвышенных чувств, хотя говорила она о вещах приземленных и даже печальных. «Мы с девчонками?» Снимали квартиру в этом районе, когда я приехала в Москву, поступать. На ходу полушепотом рассказывала Роксана, и от дыхания ее трепетало сердце. И я чуть не попала в рабство, об этом даже Корсаков не знает. Хозяйка нас сдала работорговцу. Мне чудом удалось бежать в самый последний момент, а подружек продали в Турцию. Я теперь так боюсь этого места с тех пор ни разу не была, но с тобой мне не страшно. Куда мы идем? внутренне содрогаясь от ее слов, спросил Сколод. Музей. Я там двое суток пряталась, когда сбежала. С восторгом сообщила она. Случайно заскочила в калитку, даже не знала, куда попала. работорговцы рыскали вокруг, весь Леонозовский парк прочесали. В самом музее дежурили а я открыто ходила по залам, и они меня не заметили. Представляешь? Потом охранник не увидел, когда делал обход перед закрытием. Я встала возле одного полотна, на глазах у него. Мимо прошел. И вот когда выключили свет, всю ночь бродила по музею и смотрела картину. В этот миг он вспомнил. Белая ящерица видела в темноте и затаил дыхание. «Нет, у меня самое обыкновенное зрение», — угадала его мысль Роксана. «Но там на полотнах много огня, света, а на некоторых горят свечи и освещают ярче, чем настоящие. Живой огонь, можно руки греть. Твои песни похожи. Придем, сам увидишь». Ее чувства странным образом завораживали сколотом вынуждали непроизвольно любоваться ею, и он старательно отворачивался или озирался по сторонам, делая скучный вид. «Тебе не интересно? вдруг спросила она. «Нет, как же, интересно!» — невыразительно отозвался он. «Кто художник? Я, может, знаю». «Сейчас придем, увидишь», — все еще интриговала Роксана. «Алеша, а почему ты только в переходе поешь?» Тебе надо на эстраду, на экран. У меня песня неформатная. Ей очень хотелось завязать светский разговор, которых Сколот не любил и всячески избегал. А из нее ударил целый фонтан слов и вопросов. Что это значит? Как это неформатная? А у кого форматная? Кто определяет? Глупость какая-то. Тебе нужно на сцену. Надо, чтобы твои песни слышали все. Ты какой-то неэнергичный, Алеша. Сейчас так нельзя. Сейчас все приходится пробивать, проталкивать, как в час пик. Иначе не сядешь в вагон. Роксана неожиданно замолкла и медленно остановилась. Мне хватает перехода. Воспользовавшись паузой, проговорил Сколод. Я пою для тех, кто меня слышит. Я не артист. Она не слышала, глядя куда-то выше его головы. «Смотри!» — наконец прошептала и указала рукой. «Что это?» Сквозь голые еще, весенние кусты и деревца он увидел белый особняк с выбитыми окнами в черных разводах копоти из полуобрушенной, прогоревшей крыши. «Здесь был пожар», — вымолвил Сколот и узрел страх в глазах Роксаны. «Это музей художника», — выдохнула она. «Константина Васильева!» Железные ворота и калитка были заперты изнутри на висячие замки. И ни единого человека вокруг. Только где-то в глубине огороженной части парка тревожно лаяла собака. «Тут есть еще одна калитка», — вспомнила Роксана и решительно направилась вдоль изгорода. «Черный ход!» «Но как? Почему? Пожар? От чего? «От огня», — обронил Сколот, — «который на полотнах как живой». Только что сиявшее от радости лицо ее превратилось в гипсовую маску, и от этого еще ярче стала зелень глаз. «Скорее всего», — серьезно произнесла она. Самовозгорание. Калитка оказалась не запертой, однако на территорию их не пустил внезапно возникший из кустов парень с бейсбольной битой. «Музей закрыт», – предупредил он, – «поворачивайте». «Неужели картины сгорели?» – спросила Роксана. «Картины украли», – был ответ. «Здание подожгли и землю продали. А можно посмотреть здесь ничего нет парень угрожающе поиграл битой на что посмотреть тогда что вы здесь охраняете место здесь особое место силы из кустов явился еще один юный молодец с бородкой и деревянной булавой роксана потянула сколота прочь опоздали Но твои песни и правда похожи на его картины. Не до сих пор кажется, тут везде была война. Неожиданно для себя признался Сколов. И люди живут как после войны, после голода. Копошатся в развалинах, Одежды яркие, а лица серые, как на пепелище. А я отсутствовал всего. Одиннадцать лет. Где же ты был? Чего-то испугалась она. Где, Алеша? На учебе! буркнул он, опасаясь, что сейчас опять последует обвал вопросов. Ничего, я найду альбом с репродукциями, вдруг слегка вдохновилась Роксан, и покажу тебе. Хочется, чтобы ты сам увидел и убедился, как похоже.